Глава 57. Адель Семерси. Салон частного лайнера. Блеск дерева и мягкость кожаных сидений, оттенка молока с легким добавлением какао. Приятный аромат корицы. Смотрю на пейзаж, раскидывающийся за окном иллюминатора. Красиво. Вдали океан сливается с самым небом. Капучино для девушки и мне двойной черный экспрессо. Отвлекаюсь от разглядывания смуглый брюнет сидит за столом напротив меня изучает документы и особо не замечает расторопную стюардессу с улыбкой на миллион долларов женщина в яркой алой форме удаляется в хвост самолета мне не впервые летать на подобных лайнерах был опыт в далеком прошлом отгоняю мысли включаю плейлист на новеньком телефоне вставляю наушники в уши и отключаюсь откидываюсь в кожаном кресле нащупываю под подлокотником кнопку и чуть изменяю расположение сиденья, практически утопаю в комфортной мягкости, расслабляюсь. Заводной бит в ушах действует, и я немного отбиваю ритм ногой, обутой в новой кроссовке. С тех пор, как работаю в клубе, я вполне прилично зарабатываю, и в душе начинает гореть мечта, которую стремлюсь реализовать со всей силой. Улыбаюсь. Я в предвкушении особой покупки. Касание сухих, горячих пальцев заставляет распахнуть глаза и утонуть в ответном взгляде черных углей, раскаленных и переливающихся всполохами. Гор вытаскивает наушник из моего уха. Продолжает изучать мое лицо. Наглый взгляд уверенного в себе мужчины. Я все поначалу ждала, что он заявится за своим, и словно оголодавший зверь накинется, отнимая и причиняя боль. Но Кириан напрочь забыл обо мне. У него нет проблем во внимании со стороны слабого пола. Любая из девчонок в клубе мечтает о нем. Да и вообще мужчина, смотрящий на меня в эти секунды, умеет кружить голову одним взглядом. Сексуальным, голодным, многообещающим. «Что слушаешь?» Тембр богатый, переливчатый, чистый баритон. «Я не хотела мешать». Могу включить на громкую. Опять взглядом выхватываю густую растительность. Ну что ты будешь делать? У меня прямо фетиш. Отдаляюсь. Улавливает моё движение и сам откидывается в противоположном кресле. Расстояние увеличивает, но давление взгляда не отпускает. Всё смотрит и смотрит на меня, даже не реагирует, когда улыбчивая красотка сервирует перед нами кофейный столик. «Где ты училась петь, Адель?» — начинает беседу. Наскучило, видно, документы читать. «У меня был лучший учитель», — вспоминаю с теплотой и улыбаюсь. Мистер Артур Уильямс руководил музыкальным направлением в школе имени Вашингтона. Называл меня самородком, нуждающимся в шлифовке и огранке выводил бесконечными репетициями, придирками и педантичностью, заставляя понимать то, что я пою, прививал культуру исполнения и, по большому счету стал моим музыкальным отцом. Горни отводит от меня взгляда и делает глоток. То уже следую примеру собеседника и намереваюсь полакомиться ароматным напитком». На рефлексах выбираю из множества чайных принадлежностей нужную ложку, добавляю немного сахара и помешиваю. Не кручу сильно, организовывая маленькое цунами в чашке, а слегка пару раз вожу из стороны в сторону. Так правильно. Передо мной сервирован стол по всем канонам, а знание этикета вбито в самую подкорку, и я делаю так, как привыкла, как учила в далеком прошлом. Делаю глоток и прикрываю глаза. Волшебно. Наслаждаюсь умопомрачительным вкусом. Замечательный кофе. Опять возвращаюсь к собеседнику. Гор внимательно следит за всеми моими движениями. Черные глаза оценивают, опаляют. «Ты из дома убежала, красивая? Решила жизни настоящей попробовать?» Вроде и шутливо заданный вопрос, но глаза черные, бездонные, вспарывают меня. Ответы ищут. Нет, я не из богатой семьи. Отвечаю и страшно становится. Насколько гор близко подобрался к сути. Я ведь и впрямь бежала, скрылась, но не от богатого семейства. То есть ты сейчас мне с такой легкостью сообщаешь, что училась в одной из лучших школ страны? Наклоняет голову чуть вперед, раздумывает над тем, что услышал, и улыбается. Очаровывает. Он умеет быть обаятельным. «Я склонен тебе верить, Ада. Вижу безукоризненное владение этикетом, замечаю, как держишься, как говоришь, даже локти на стол не ставишь. И еще ты ни разу не удивилась, оказавшись на частном борту, знала, куда нажимать, чтобы отдалить и откинуть кресло. Изумляюсь. Он ведь был занят и вообще едва пару раз посмотрел в мою сторону». Опять бровь приподнимает в вылитый мефистофель. «Иногда глупые птички выпадают из сытого гнездышка, и их размазывает по реальности настоящей жизни». Говорит жестоко, не отпускает моего взгляда, заставляет открыться. Злюсь и проговариваю четко. «Есть и мой случай, не шаблонный. Как принято говорить, один на миллион». Благодаря голосу я получила грант на обучение в элитной школе. Вот, собственно, и все. Училась бесплатно, вкалывала на конкурсах, отрабатывала свое обучение. Дальше был неполный семестр в Гарварде. А затем сложилось так, как сложилось. Я не хочу вспоминать. Смотрит цепка. Понимаю, что проверить подлинность моей истории для такого человека, как Гор Кириан, вопрос одного звонка. Поэтому и говорю чистую правду, упуская детали. Я не на исповеди. Погрешность на жизнь есть у каждого детка. Все всегда может пойти наперекосяк, отвечает задумчиво.